Глава третья. Хм, похоже, Эль права. Это и правда он. Нет, не он. Да он, дядей клянусь. Не он, вообще не похож. Тебе-то откуда знать? Ты его вблизи не видела. Ты тоже. Я молча возвела глаза к потолку, пока Ник с Ланкой яростно припирались, сидя в засаде в одном из коридоров Академии. После того, как я сообщила, что мастер Мирт и есть тот самый Мрон, который, возможно, стал причиной происходящих со мной изменений, они, разумеется, поспорили. Но поскольку из нас троих лишь у меня была возможность его рассмотреть, то у Ника и Ланки не имелось ни одного аргумента для возражений. Тем не менее, они захотели еще раз на него взглянуть, да и Нор их поддержал, потому что в прошлый раз того нелюдя он, оказалось, не видел». В общем, из зала мы далеко не ушли, проторчали там почти всю перемену. Ну а когда предмет наших обсуждений все-таки появился в коридоре, то Ланка с Ником вытаращились на него во все глаза. Чуть дыру в нем не просверлили, а как только нелюдь скрылся за поворотом, снова заспорили. «Он! Не он! Он!» — вынес окончательный вердикт Нор. Неэль видела его вблизи и вряд ли могла ошибиться. «Да и я проверил. Внешне он, конечно, изменился, но Аура не лжет. Неэль, ты ведь по ней его узнала?» «Эм, от такого вопроса я откровенно растерялась. Нет вообще-то, по глазам и, наверное, по запаху». «Ну вот, она уже людей по запаху узнает», — схватилась за голову Ланка, — «Караул! ее точно заразили!» «Да не нечистый!» — поморщился Ник, когда подруга принялась в панике носиться по коридору. «Мы еще ничего не выяснили. Если Мрон тот самый, то надо к нему просто подойти и спросить». «Ну да, как же! Он, между прочим, запретил к нему подходить за пределами тренировочного зала». Тфуты Забыл!» — в сердцах сплюнул маг, «А на занятиях спрашивать как-то не хочется». «Давайте все-таки начнем с библиотеки», — предложила я, когда ребята с мрачным видом умолкли. «Поищем что-нибудь про обычаи и особенности его расы. Ну, а если ничего не найдем, то подключим Ларуна. Пусть он и спросит. Ему там Рон наверняка ничего не запрещал». Ник поморщился. «Не надо посвящать в это Ларуна. Он все дяде расскажет. Лучше уж мы подгадаем время в конце урока и сами все выясним». «В конце концов». Превращать колдунов в оборотней незаконно. Имрон вряд ли захочет огласки, так что в его интересах по-тихому нам помочь и сделать так, чтобы до дяди эта информация не дошла. «Нор, а ты что скажешь?» — вскинула голову я. Однако призрака рядом не оказалось. Зато вместо него в коридоре послышались быстро приближающиеся шаги. И через пару мгновений из-за поворота показалось, коренастая фигура нашего куратора. «Вы что здесь делаете?» Подозрительно прищурился Эрд Ларун, когда застал нас в компрометирующих позах. «Так мы, это, на занятие к вам идем», — первым нашелся Ник. «Вы же не сказали, в какой аудитории оно будет. Вот мы и ждем, недалеко от тренировочного зала, на случай, если вы захотите позаниматься там». Макс еще большим подозрением нас оглядел. Даже зачем-то достал из кармана незнакомый артефакт и внимательно на него посмотрел. Но, по-видимому, ничего необычного там не увидел и махнул рукой. «Идемте, заниматься будем в подвале». Ректор открыл для нас старый тренировочный полигон. Мы недоуменно переглянулись. Что еще за старый полигон? Разве в Академии такой есть? А почему мы про него не слышали? Его уже лет сто не используют словно услышав наши мысли, пояснил на ходу куратор. «Защита слишком громоздкая, много энергии требует для поддержания, поэтому в итоге от него отказались и выстроили новый полигон, более экономичный, но для вас будет в самый раз». Все еще недоумевая, мы последовали за наставником. Сперва до ближайшего портала, затем по целому лабиринту из пыльных, давно немытых коридоров — которые Ланка обчихала на каждом углу, а затем добрались до здоровенных, двустворчатых, затейливо украшенных и обшитых металлическими полосами деревянных дверей, дождались, пока Ларун их с ужасающим скрипом откроет, а потом заглянули внутрь оказавшегося по ту сторону огромного, прокопченного до самого потолка зала и, обнаружив внутри следы страшного запустения, резко приуныли. Полчаса на уборку, скомандовал куратор, не торопясь оставлять в густом слое пыли отпечатки своих сапог. Все помыть, высушить, мусор сгрести в дальний угол, потом уничтожить. Я пока займусь защитой. И как только закончу, сразу начнем. Будь с ним поаккуратнее, Нель, прошелестел в моей голове знакомый голос. Ваш куратор очень непрост, растаскает с собой в кармане. «Определитель потусторонних сущностей, так что я пока в кольце посижу. А ты постарайся сделать так, чтобы маг ни при каких условиях его не заметил. Перчатки буду носить», — решила про себя я, пряча левую руку в карман. «Нор, он мог тебя заметить. Если бы заметил, уже пришел бы к тебе с расспросами, но вашу комнату все равно лучше почистить». «Тоже верно. Научишь меня, как это сделать?» «Само собой!» «Мяу!» — вдруг раздалось пронзительно громкое за нашими спинами. Мы от неожиданности аж подпрыгнули. Тфу, Сгинь, провались, морда усатая!» В сердцах выругался Ларун, когда из-за угла выглянула настороженно принюхивающаяся злюка. Видимо, так и не простил, что та подло цапнула его за руку. «Не на моих уроках, ясно?» Не осталось в долгу злюка. «Пошипи мне еще тут. Вздумаешь лезть замурую в камень, и ты полвека на свободу не выберешься. Поняла?» Кошка неторопливо подошла и демонстративно наступила лапой на мой ботинок, всем видом показывая, что у нее есть хозяйка, которая в обиду ее не даст. Ларун на это только скривился и с раздражением пнул застрявшую на середине движения створку, отчего та огласила зал еще одним ужасающим скрипом, после чего куратор ушел куда-то вглубь, оставив нас самих решать, с чего начать уборку. Оценив фронт работ, мы синхронно вздохнули, но делать нечего, приказ есть приказ. Поэтому мы засучили рукава, да и пошли работать, пока Ларуну не пришло в голову нас поторопить. Злюка, кстати, за нами не сунулась. Оглядев царящую в зале грязищу, Она недовольно сморщилась, чихнула и... осталась сидеть на пороге. Мы же тем временем нашли в подсобке старое-престарое ведро. Отыскали водопровод и такую же древнюю раковину. Куратор, применив нехитрое заклинание, обеспечил нас освещением. Ник уже собрался наколдовать воды, чтобы одним махом намочить пол и стены, но вместо того, чтобы просто выплеснуть ее куда нужно, неожиданно не рассчитал силу и устроил в зале настоящий потоп. Вымокший до нитки Ларун обозвал его за это нехорошим словом. Ник смутился и попытался исправить положение, испарив часть воды, но снова немного не рассчитал, и следом за потопом на полигоне случился небольшой ураган. Потом огненный смерч. Так что в конце концов даже мы с Ланкой оттуда сбежали, заодно прихватив с собой наставника пока наш новый маг не прибил его к саановой бабушке. «Линель, ты что творишь?» — горкнул Ларун, оказавшись в относительной безопасности. «Я тебя чему столько лет учил, а?» «Простите», — пробормотал затерявшийся в языках пламени и густом дымуник «Видимо, давно не практиковался. Сейчас попробую все исправить». «Помоги ему», — вдруг раздался у меня в голове напряженный голос Нора. Я без раздумий сорвалась с места и кинулась в самый центр бушующего в зале пожара. «Корно! Куда?» «Нель!» — почти одновременно с куратором завопила Ланка. Но пришедшая от тени тревожная мысль заставила меня лишь прибавить ходу, поэтому я прямо на бегу сплела защиту от огня, грубо проломилась сквозь ревущее пламя, добежала до окутанного красно-бурым огнем мага, и вцепилась обеими руками в его плечо. «Ник, что происходит?» На закопченном до черноты лице парня прорезались узкие щелочки глаз. «Сам не знаю, стихии, они не слушаются. Я не могу это остановить». «Почему?» — выдохнула каким-то чудом, успевшая меня нагнать и укрыться под щитом Ланка. Ник тревожно дернулся. «Сан его знает». После изолятора я магии почти не пользовался, так по мелочи только. А сейчас, когда я ее выпустил, она перестала мне подчиняться. Что с блокираторами? Еще больше обеспокоилась я. Мак молча тряхнул рукавами, из-под которых показались кончики широких металлических браслетов. Я также молча на них посмотрела, но увидела через прозрение лишь слабые, стремительно гаснущие отголоски, удерживающего заклинания которое Эрд Торано собственноручно наложил после выхода из изолятора и окончательно встревожилась. Их магия иссякла, тихо подтвердил мои опасения невидимый Нур. Похоже, Нику они не подходят. Нель, помоги ему. Да как же так? Их же сам ректор зачаровывал. Как раз на случай, если собственных сил у племянника не хватит. А тут получается, от них нет никакого проку. Что мне делать? Взгляни на его ауру. Что видишь? Я на всякий случай усилила щит, чтобы нас не подпалило, и уставилась на мага через прозрение. И то, что я увидела, мне не понравилось. Аура Ника выглядела неестественно широкой и яркой, и она больше не была привычного салатового оттенка, Сейчас ее составляли цвета основных стихий, полностью уничтожившие первоначальный цвет. Причем они не просто перетекали один в другой. Казалось, они сражаются друг с другом, стараясь отвоевать себе побольше места. Красный то и дело пытался поглотить синий и голубой, а коричневый стремился вытеснить их всех вместе взятых. Из-за этого аура парня неестественно растягивалась, а затем снова болезненно сжималась. Ее края выглядели неровными, рваными, а местами создавалось впечатление, что в месте наибольшего сопротивления она вот-вот расползется на лоскуты. Такого не могло, не должно было случиться. У каждого мага или колдуна имелся своеобразный природный стопор, который выключал дар при чрезмерной нагрузке. В подобных случаях маги нередко выгорали, и становились ущербными в магическом плане, к примеру, как «Эртекради». Но при этом они сохраняли жизнь, тогда как «Ник», честное слово, я ничего подобного раньше не видела. Стихии сейчас не просто воевали, они в нем жили, боролись за право заполнить его целиком, и он больше не мог их оттуда изгнать. «Похоже, мальчик сжег свой стопор», Так же тихо сообщил Нор, когда я в панике заметалась взглядом по сторонам. И теперь его же собственная магия пожирает его заживо, потому что защиты от нее больше нет. «Чем ему помочь?» — лихорадочно прошептала я. «Что мы можем сделать?» «Линза», — напомнила тень, «Теперь ты, его линза и его новый стопор». Я глянула в расширившиеся, полные боли и понимания глаза Ника и поверила сразу, после чего отпихнула подальше ланку, взяла парня за руки и прикрыла глаза. «Наша магия очень похожа. С такой высокой совместимостью, как у нас, можно даже сказать, что его магия — это и моя магия тоже», Разница лишь в том, что Ник способен повелевать лесными пожарами, создавать цунами и разрушать целые города одним крохотным движением пальца, тогда как моя магия больше походила на мирно разожженный огонь в камине, нальющуюся из крана водопроводную воду, сотворенный из песка замок или дуновение ветерка, созданное для того, чтобы в шутку сорвать с одуванчика невесомую шапку. Но огонь... Это всегда огонь, каким бы источником он ни подпитывался. Точно так же, как вода, ветер, земля. Все, что от меня требовалось, это лишь направить их в нужное русло. И я сделала это, как тогда в Рино, впустила их в себя. И в этот раз места вполне хватило. После этого мне уже не составило труда обуздать ворвавшуюся в меня магию и одним махом погасить бушующий вокруг нас пожар. «Фух!» — шумно выдохнула Ланка, когда языки пламени опали, открывая почерневший еще больше, чем раньше зал. «Надо же! На нас даже потолок не рухнул, и стены почти не расплавились, и штукатурка еще на месте. Видать и правда, этот зал подходит нам для тренировок. Говорят, в старину делали на века». «Спасибо!» — тихо сказал Ник утирая выступившую на лбу испарину. Я в ответ бледно улыбнулась. «Молодцы!» Едва слышно добавил невидимый призрак, после чего его голос в моей голове истончился и пропал. Буквально за миг до того, как дым рассеялся, и перед нами предстал встревоженный, мокрый с головы до ног и одновременно дымящийся куратор. «Корно, Ленель, Нория», увидев нас живыми и невредимыми, Ларун шумно перевел дух. «Какого демона вы тут устроили, Линель? Ты совсем спятил?» «Кажется, у нас проблема, учитель», — напряженным голосом сообщил Ник. «Что еще за проблема? Вы не поверите. Но, полагаю, прежде чем начать тренировки, нам стоит посоветоваться с ректором». Это скверно озабоченно проговорил Эрт Торано, как только Ларун закончил говорить. «Они прогрессируют гораздо быстрее ожидаемого. Это может быть опасно». «Куда уж опаснее», — проворчал Куратор. «Хорошо, что живы остались. Иначе не знаю, как бы мы потом оправдывались перед Императором». «Где они сейчас?» «В изоляторе, конечно. Там защита на порядок выше, чем везде. Целители сказали, что физически и магически...» «Ребята в полном порядке. Дары тоже стабильны. Но ты бы видел, что они натворили. Там зачарованные камни горели. На полу расплавленное пятно осталось размерами с твой кабинет. Про двери уже даже не говорю». Ректор со вздохом откинулся в кресле и прикрыл глаза. «И это было не самое сложное заклинание. Да элементарное!» — с досадой отозвался Ларун. «Даже не боевое!» А эффект получился, как у фениксов, когда они со злости выжгли скверну размером с деревню до самого дна. Как повела себя Корно? Не открывая глаз, осведомился Эрд Торано. Как и предсказывали, без колебаний бросилась Ленелю на помощь. Магию погасила она? Да, забрала ее на себя. Все же неспроста богине подарили ей такие резервы. Без них она убилась бы сегодня сама и убила Линеля заодно. Нория тоже в этом участвовала. Ларун машинально потер скулу. Еще бы, пихнула меня так, что чуть не прибила, а сама умчалась. Только ветер в ушах засвистел. Оказывается, Мирт разрешил ей снять утяжелители, представляешь? Что он сделал? Моментально распахнул глаза ректор. Что слышал? Как только девчонка не сгорела, уму непостижимо. Я вообще боялся, что приведу ее к целителям с ожогами второй-третьей степени. Но она только отряхнулась. Похоже, вовремя скинула твои браслеты и все-таки успела нырнуть под щит Корну. Она и сейчас без утяжелителей? «Нет», — мрачно отозвался Ларун. Я приказал ей их вернуть и заставил поклясться, что вне тренировочного зала она их больше не снимет. «Зачем ты вообще отдал Мрону ключ?» «Я не отдавал». «Что?» Ректор мрачно сверкнул глазами и раздельно повторил. «Я ничего ему не давал». И тем не менее ключ из моего сейфа на днях исчез. Причем исчез только он. Хотя интересных артефактов там было немало. Я сперва грешил на Линеля, но раз ты говоришь, что ключ всплыл у Мрона... «Думаю, я уже знаю, кто помог его раздобыть». «Сан, его задери. Но зачем? Какой в этом смысл?» Эрд Торано поморщился. «Полагаю, Мрон не был непосредственным инициатором кража. Ключ ему просто передали. Но раз это вообще произошло, то, сам понимаешь, это грозит нам нешуточными проблемами». «Император, в курсе?» «Быстро спросил Ларун». «Полагаю, что да». Он же подписывал приказ о твоей замене. Тогда делай впрямь плохо. Хочешь, я попрошу брата подключиться, пока все не зашло слишком далеко?» Ректор медленно покачал головой. «Ты видел, что произошло сегодня в зале. Следящие заклинания работали без сбоев, а значит, твое предложение уже потеряло смысл. Мрон определенно нашел, что искал. И мы оба с тобой его проморгали». «Сан его возьми, но как? И почему именно так? Ведь не было ни одного намека!» «По-видимому, мы что-то упустили, дар, тяжело вздохнул Эрд Торано. «А теперь нам остается только наблюдать. По возможности направлять, сдерживать. Мроны — упрямое создание. Они прекрасно знают, чего хотят, и будут добиваться своего любыми способами». «Остается надеяться на стойкость наших ребят и благоразумие императора, который не польстится на посулы северных соседей и не отдаст им абсолютного мага ради каких-то сомнительных выгод». Ларун скептически хмыкнул. «Если бы выгоды были сомнительными, столица не ожидала бы сейчас с таким нетерпением прибытия первой за сто лет официальной делегации из Норейских гор». «Я в эти проблемы стараюсь не лезть», — с ноткой раздражения буркнул Эрт Торано. «Но что бы там себе Мроны не надумали, Линеля я им не отдам, даже если ради этого придется уйти в отставку и разорвать все отношения с императорским домом». «Не торопи события», — посоветовал ему Ларун. «Император не дурак, да и твое мнение для него не последнее». «Мнение это не последнее, да». «Но я не думаю, что мроны не подготовились к переговорам». «Да брось, что они могут нам предложить? Военный союз? Место для нашей крепости в Норейских горах?» «Ты разве не слышал, что его величество сообщил о переформировании первого экспедиционного корпуса? И заодно издал приказ о переброске войск северного боевого крыла к самой границе?» Словно невзначай обмолвился ректор. Ларун мгновенно подобрался. «Думаешь?» «Почти уверен в этом», — хмуро кивнул Эрд Торано. «До недавних пор проход в Лазоревую долину был закрыт даже для жрецов. Но если увязать два этих факта со скорым прибытием в империю посольства из Норейских гор, сам догадаешься, что к чему или тебе понадобится подсказка, примечание Лазоревская долина» — Священное для мронов и закрытое от остальных рас место в Норейских горах, считающееся, по некоторым данным, колыбелью человечества. Предположительно, там же когда-то был низвергнут Саан, и там же захоронены его останки. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Эрд Ларун приглушенно выругался. «Вот значит, во сколько они оценили наших детей». Ректор грустно улыбнулся. «Кровь Бога! Наша общая история и шанс увидеть самый первый храм этого мира. За возможность прикоснуться к древним тайнам император пойдет на многое. А жрецы тем более. Да и кто бы на их месте отказался. Тем более, когда Мроны, которые тысячелетиями скрывали и охраняли этот проход от любопытных, в кое то веки предложили нам сотрудничество». «А как же тогда Мирт?» — ошарашенно моргнул Ларун. «Он тоже часть цены. Он раскрылся. И раз уж Мроны на это пошли, то, как ты понимаешь, настроены они серьезно». Ректор помолчал, давая другу возможность переварить новости, а потом полез в стол и достал оттуда два вскрытых письма. «На, читай. Еще две вести из разряда тех, которые ты называешь отвратительными». Ларун скривился. «Что, решил отомстить мне за невинную шутку?» «Читай, читай», — подбодрил его Эрд Торано. «Не все же тебе надо мной издеваться». Куратор забрал письма, по очереди пробежался глазами по каждому, а потом с укором взглянул на друга. «Но ну вот и как тебя после этого обозвать?» «Как хочешь. Раз уж твой братец изъявил желание побеседовать с Линелем и его тройкой, «На своей, а не на моей, как мы уговаривали с территории, то тебе их туда и сопровождать. И только попробуй не вернуться оттуда сам или не вернуть моих студентов. А жрецам, что от них понадобилось», — поморщился Ларун. «И почему настоятель заручился поддержкой императора, прежде чем написать тебе это письмо?» «Насколько я понимаю, ему очень важно, чтобы ребята посетили столичный храм». И туда же, если я не ошибаюсь, был доставлен освященный в Рино алтарь. «Думаешь, святоши хотят убедиться, что нашу троицу действительно благословили?» «Думаю, они могут попытаться проверить, насколько сильно богини в них заинтересованы, и нельзя ли это использовать», — неестественно спокойно ответил Эрд Торано. «А поскольку мне, как потомственному проклятийнику, в храм дорога заказана», то туда их проводишь ты, как их персональный куратор и как человек, которому я могу полностью доверять. — Мне все это не нравится, — пробурчал Ларун, возвращая оба письма. — Думаешь, я в восторге. Терпеть не могу жрецов, скользкие, изворотливые, не хуже моего братца. И когда я должен туда отправиться? — словно не услышал вихрь. Ректор тяжело вздохнул. «Через неделю, а за это время хоть наизнанку вывернись, но приведи моих студентов в форму и сделай так, чтобы после выхода в город они не угробили ни себя, ни простых людей».